Констебль бесшумно шёл вдоль густой изгороди. Ещё не окончательно стемнело, и полицейский смог разглядеть приземистые очертания черневшего на фоне неба дома. Его входная дверь располагалась под фронтоном крыши со стороны дороги. Она была распахнута, хотя внутри дома не виднелось ни огонька. Вдоль дома, примыкая к нему параллельно просёлочной дороге, Стояла стена высотой примерно 8 футов. Она продолжалась дальше вдоль грунтовки, и в ней были устроены ещё одни ворота. Дом находился совсем близко от просёлка, и не более чем в 40 футах от того места, где сейчас притаился констебль. За живой изгородью и почти вплотную к ней рос ряд невысоких деревьев. Повозка стояла перед воротами в стене, и один из мужчин держал лошадь под уздцы. Приблизившись, констебль различил скрип отодвигаемого засова, и ворота открылись. Ни слова не говоря, мужчина провёл лошадь с повозкой в глубь двора за домом, и створки ворот снова сомкнулись. Дух авантюриста и искателя приключений взыграл в констебле. и он почувствовал неодолимое желание подобраться еще ближе и посмотреть, что будет происходить. Почти прямо против входной двери дома он заметил в живой изгороде узкую калитку. Стараясь не шуметь, добрался до нее, осторожно открыл и вошел внутрь. Потом, держась в тени изгороди и деревьев, проскользнул вперед и осмотрелся. Забор вдоль дома протянулся еще футов на пятьдесят, где упирался в другую живую изгородь, устроенную под прямым углом, к той, в тени которой прятался полицейский. Констебль все так же осторожно прошел до поперечной изгороди и вдоль нее пока не оказался рядом с забором. В самом углу, между стеной и живой изгородью, стоял небольшой и очень грубо сколоченный летний домик, незаметный в густых сумерках, так что Волкер попросту упёрся в него. Когда констебль осмотрел его, ему в голову пришла идея. С максимальными предосторожностями он начал взбираться по боковой стене летнего домика, тщательно проверяя прочность каждой доски, прежде чем поставить на неё ногу. Он медленно карабкался вверх и теперь, вытянув шею, понял: он может заглянуть даже за этот высокий забор. Задний двор оказался изрядной длины, простираясь от угла, где сейчас находился констебль, вдоль дома, ну и дальше на добрых 70 или 80 фут. Зато в ширину он не превышал 30 футов. Вплотную к противоположной стороне забора выстроился ряд подсобных построек. Большие двери одной из них, с виду похожей на конюшню или каретный сарай, были сейчас распахнуты, и оттуда лился свет. Перед дверным проёмом стояла повозка. Поскольку конюшня находилась в дальнем от него углу двора, Волкер не мог видеть происходившего внутри. Он решил перебраться с крыши летнего домика на широкий каменный забор и крайне медленно, чтобы не наделать шума, прополз вдоль него ближе к главному дому. Констебль понимал невыгодность своей позиции, но потом сообразил, что он находится в юго-восточной стороне двора и позади лишь полоса совершенно потемневшего неба и ряд деревьев, еще более затенявших его местоположение. Осознав, что едва ли может быть замеченным, Уолкер осмелел и продолжил ползти, пока не очутился почти напротив конюшни. Он постарался отвергать, распластаться по стене и спрятать лицо, чтобы белая кожа не отражала свет лампы. Уолкер прикрылся рукавом своего красно-коричневого плаща и стал ждать. Вскоре он все-таки заглянул внутрь конюшни, которая скорее напоминала каретный сарай. Это было совершенно пустое и просторное помещение с белеными стенами и цементным полом. На вбитом в стену кронштейне висел морской штормовой фонарь, и в его свете чётко вырисовывалась фигура бородатого мужчины, спускавшегося со стремянки, установленной по центру. Его худощавый спутник стоял рядом. "С крюком всё в порядке", сказал бородатый. "Я надёжно прикрепил его к несущей балке. Теперь займусь подъёмником". Он исчез в соседней комнате, вернувшись с набором блоков и цепей. Со всеми этими нехитрыми техническими приспособлениями он снова взобрался на лестницу, что-то проворно делая под самым потолком. Затем стремянку убрали, и констеблю Волькеру чуть ниже притолки двери стал виден крюк подъёмного устройства, висевшего на тонкой стальной цепи. Теперь загоните Легу распрорядился бородатый мужчина. Повозка закатилась внутрь сарая, пока стоявшая на ней бочка не оказалась точно под крюком подъёмника. О обоим мужчинам пришлось приложить немалые усилия, чтобы сначала обмотать бочку канатом, а потом, потянув за конец цепи, медленно поднять её над телегой. Сойдёт, сказал бородач, когда бочка зависла над повозкой примерно в 6 дюймах. Можно выезжать. Костлявый мужчина снова взял лошадь под усы и выкатил повозку из помещения, остановившись у ворот двора. Захватив с собой фонарь и оставив бочку висеть в воздухе, бородатый последовал за ним. Он закрыл двери каретного сарая, запер сначала на засов, а потом и на подвесной замок. Затем прошёл к воротам и принялся возиться с их запором. Оба они оказались сейчас в каких-то 15 футах от констебля, а он лежал, вытянувшись в струнку, едва смельваясь дышать. Худощавый кучер впервые подал голос. С вас ещё причитается, мистер. Как там насчёт остатных наших динджат? Надо с нами расплатиться, а то как же? Хорошо, сказал второй мужчина. Теперь я отдам деньги сразу, а от твоему приятелю заплачу, когда он сам сюда явится. Так у нас дело не сладится, ответил худощавый агрессивно. Я заберу долю своего дружка тоже, когда ещё он соберётся в ваши края. Если я отдам его часть тебе, то кто мне даст гарантию, что он не заявит, будто ничего от тебя не получал и не потребует денег снова? Какая вам тут ещё нужна гарантия? Я дал слово и всё тут. Бросайте ломаться, мистер, гоните монету, я отправлюсь во свояси. Только не берите в голову, что обойдётесь двумя фунтами.